Денис. Просьба Светланы поторопиться с покраской стен вела меня в тупик. Сегодня бригада разобрала полы и стала заливать новые. Боюсь, мы сможем управиться только за неделю. Очень надеюсь, что этого времени будет не слишком много. То, что в жизни учительнице идёт чёрная полоса, даже догадываться не надо. Потухший и потерянный взгляд говорит сам за себя. И я никак не могу понять, Кто же приехал к ней вчера домой, что довёл до такого состояния? Мы прощаемся, как только подъезжаем к подъезду, и я вновь поднимаю голову к окнам, где вчера мелькал женский силуэт, а сегодня этот самый силуэт стоит на балконе и смотрит на меня, точнее, на мою машину. Кажется, мы неосознанно подставили свету. Кто это? Её мать или мать того парня, с которым она живёт? Если второй вариант, то дела плохи. Уезжаю из двора с плохими предчувствиями. Всё время хочется вернуться и подняться на третий этаж, чтобы забрать Свету. Но кто я такой? Пока что только отец ученика, который иногда подвозит учительницу сына до школы и обратно. Ну, и несколько наших встреч не в счёт. Давай я узнаю, что случилось у Светланы Николаевны, спрашивает сын. Нет, не надо. Пока будем наблюдать. Весь вечер не мог найти себе места, слонялся по квартире, поглядывая на телефон, и не выдержал, написал: "Светлана Николаевна, у вас всё хорошо?" Ответ пришёл не сразу, через час. За это время успел столько себе придумать, что пару раз точно хватал ключи от машины и заставал у входной двери с ними. Да, спасибо. Вот и всё. просто да, которое может быть как правдой, так и ложью. Если честно, то легче не стало. Ещё больше вопросов хочется задать девушке. Но на часах уже полночь, и думаю, учительница спит и видит десятый сон. Ночью переворачивался до самого утра. И как только сын проснулся и позавтракал, поехали на остановку. Вот только сегодня Светланы Николаевны не было. И мы чуть не опоздали на урок. Папа, я сам дойду до класса. И как только малыш стал подниматься по лестнице, отправился на работу. Но не успел спуститься, как пришло сообщение от Артёма. Светлана Николаевна нет, она заболела. Что могло случиться с человеком, который вчера был совершенно здоров? И как мне поступить правильно? Поехать и узнать или подождать? Выбираю второй вариант. Напоминай себе, что для девушки я никто и звать меня никак. Дела на работе увлекают. Но всё равно, время от времени смотрю на чёрный экран телефона и думаю о том, что Света слишком сильно мне важна, чтобы вот так сидеть, сложа руки и ничего не делать. Пусть думает обо мне, что хочет. Пусть потом блокирует мой номер или меняет свой. Вот только отвязаться от меня не получится ещё по причине того, что мой мальчик учится у неё в классе, а значит, связь мы поддерживать должны. Эх, балы не было. Пошлёт пойду. Вновь пишу сообщение. На этот раз интересуюсь, как она себя чувствует. Но ответа нет до самого вечера. Даже когда забираю сына, привычно едем к дому учительницы, чтобы хотя бы в окна посмотреть. Но свет нигде не горит. И это меня пугает ещё сильнее. Уже будучи дома, получаю долгожданное сообщение. В больница. И эти слова вышибают из меня весь дух. растираю лицо руками и сразу спрашиваю, в какой больнице находится девушка. Попутно прошу Артёма позвонить бабушке и попросить срочно приехать к нам. Малыш у меня умненький, хмуро кивает и бежит в комнату за телефоном. Надеюсь, Светлана Николаевна сейчас ответит на мой вопрос, потому что больницу я найду в любом случае. Если надо, объеду весь город. Главное, чтобы Артём был под присмотром. Ответ приходится ждать недолго, буквально 3 или 4 минуты. В пятый. Вот и отлично. Осталось дождаться родителей. А лучше всего попросить их самих открыть дверь квартиры, а я пока предупрежу сына, чтобы никуда не лез. Спокойно дожидался бабушку. Артём говорит, что справится без меня, и вообще, он мужчина уже взрослый. И быстро прогоняет из дома, потому что Светлане Николаевне нужна помощь. Сажусь в машину и выезжаю из двора. Только сейчас понял, что ушёл в джинсах, кофте и ботинках. Про куртку даже не вспомнил. Ничего. Главное узнать, что произошло и чем могу помочь.